Чиркнула спичка, и в руках у доктора зажегся маленький огонек. "Ах, это вы, доктор, пропела канарейка. Простите, я вас не узнала в темноте. Если вам нужна свеча, она стоит за вашей спиной на столе". Дрожащей от волнения рукой доктор зажег свечу, прикрыл слабое пламя от сквозняков и побежал вон из кухни. "Боже ж бото это не опоздать!» Шептал он, лишь бы не опоздать. На перилах винтовой лестницы сидела чайка. "Доктор", воскликнула она. "Мы сделали все, что могли. Мы попытались остановить корабль, но ни матросы, ни капитан не поняли, что мы хотим спасти их, и отогнали нас огнем. Теперь корабль уже почти ускал». Доктор не ответил чайке и побежал вверх по лестнице. Винтовая лестница потому и называется винтовой, что идет вверх кругами. Доктор так быстро пробегал круг за кругом, что у него закружилась голова, и он едва не упал. Наконец он добрался до вершины башни, поставил свечу, зажег сразу две спички и поднес их к фитилю огромного фонаря. Когда яркий свет маяка осветил море, капитан, стоявший у штурвала, вдруг увидел перед собой скалы. «Свистать всех наверх!" снова закричал он. Не успевшие еще улечься матросы тут же высыпали на палубу, в мгновение ока свернули паруса и бросили якорь. Чудо спасенный корабль покачивался на волнах в сотнях шагов от скал. Глава 5. Чайки и корабли. Когда утреннее солнце заглянуло в окно башни маяка. она застала доктора Дулиттла, склонившимся над смотрителем маяка. Тут всё ещё лежала лестнице, ведущая наверх. По-моему, он приходит в себя, крякнула утка. Посмотрите, у него дрожит века Принеси ко мне еще немного воды, да похолоднее, попросил доктор. Ему нужен компресс. На лбу смотрителя маяка вздулась огромная багровая шишка. Внезапно он открыл глаза, удивленно уставился на доктора и простонал: "Огонь. Надо зажечь маяк". Он попытался подняться, но доктор удержал его и сказал: "Не волнуйтесь, огонь горит". К тому же уже село. Выпийте вот это. Вам сразу станет легче. Он поднёс губами, смотрите, я мою колошку микстуры, которую привез в своем черном саквояже. Больной выпил лекарство, и ему стало легче. Доктор помог ему встать на ноги и провел на кухню. Пока смотритель маяка приходил в себя, Кряки с помощью Джона Дулитла развела огонь в очаге и принялась готовить завтрак. Я благодарен вам, кто бы вы ни были, сказал смотрите. удивленно поглядывая на хлопочущую утку. Нас на маяке двое. Я и мой напарник Фред. Вчера днем он ушел на парусном ялике на дальнюю песчаную отмель, чтобы наловить устриц. я остался один. К вечеру я спустился вниз, чтобо взять новый фитиль для фонаря. Но неловко оступился на лестнице, не удержался на ногах и свалился вниз. Наверное, я ударился головой о ступеньки и потерял сознание. Даже не знаю, как долго я здесь лежал. Вот уж, вправду говорят, как бы знал, где упадешь, соломки бы подстелил. Ничего, ничего, всё хорошо, что хорошо кончается, ответил доктор. Выпейте кофе, он вас приободрит. Потом они пили кофе, завтракали, беседовали. Часам к десяти утра вернулся Фред с полной корзиной устриц. Он очень расстроился, когда узнал, что в его отсутствие с напарником случилось несчастье. Они оба были бывалыми моряками, родом из Лондона. Жизнь на маяке однообразная и скучная, и они очень обрадовались доктору Дориту. Смотрители провели доктора по всему маяку.